ГИБЕЛЬ ОЛЕНЯ Меня, оленя, комары задрали. Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре. Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями. Комар на комаре. Оставьте кровь во мне, колени остывают. Я волка забивал в разгневанной игре. Комар из комара сосет через товарища Комар на комаре. Спаси меня, якут, я донор миллионов. Как я не придавал в муре В июльском мареве малинового звона Комар на комаре. Я тысячи их давил, Но гнус бессмертен, лютый. Я слышу через сон, покинувший меня, Над тундрою звеня летит, Налившись клюквой, кровиночка моя. Она гудит в ночи трассирующей каплей, От порта Анадырь до Карских островов. Открою рот и завыть. Влепилась в глотку кляпом арава комаров.